«Хорошо устроились», — выжила из себя банальную истину Сара и широко во весь рот зевнула, даже не озаботившись прикрыть рот ладонью. Выспаться ей опять не дали. «А вот не стоило так мчаться набивать живот вчера», — с некоторой долей раздражения подумал Иран. «Завалилось бы сразу спать, и не было бы ни этой дурацкой стычки, ни последующих размахиваний железяками. Сделанного не вернешь, конечно, но и сочувствия к воспитаннице Иран сейчас не испытывал». Она в нем и не нуждалась, впрочем. Лежала рядом с Ираном на краю весьма удобно расположенного обрыва, что возвышался на берегу реки и с интересом рассматривала замок, что выселся на другой стороне. Весьма солидное укрепление было, к слову. Очень интересно, очень. Иран некоторое время не мог сообразить, чем не понравился ему замок, однако все же понял. Оригинально. И, похоже, тот, кто все это учинил, старался не любви к искусству большинство крупных укреплений имеют неправильную форму какой нибудь вдавленный овал или искривленный квадрат и ничего удивительного здесь нет стены большинства укреплений строят с учетом рельефа чтобы максимально использовать его естественные особенности а враги возвышенности обрывы продолжать можно долго но суть одна ровные линии отнюдь не всегда рациональны этот замок на размеры пожаловаться не мог весьма внушительное сооружение Вот только с зодчим, что его сооружали, на рельеф было наплевать. Выровняли все как по линейке, и вряд ли для красоты. Разумеется, если заказчик платит, можно выстроить как угодно и что угодно. Вот только стены выглядели серьезными укреплениями, при том, что обороняться с такими изломами неудобно. Иран попытался представить, как это выглядит, если смотреть сверху, с высоты птичьего полета. Получилось что-то вроде шестиконечной звезды еще и с башнями на концах лучей, высокими и тонкими, как свечи. Свечи. Да и рано дошло, наконец, что ему напоминает замок. Пентаграмма. Огромная, мощная, концентрирующая накопительного типа. Если это и вправду так, с энергией у обитателей замка проблем нет. Другой вопрос, сопутствующие неудобства. Все же поток энергии запредельный, но тут уж возможно куча вариантов экранирования. А башни? Возможно, они играют роль в работе самой пентаграммы, Возможно, являются, к примеру, радарными постами. И это плохо. Такой расклад придется учитывать обязательно. А самое худшее, пожалуй, то, что использовать такой поток энергии может лишь очень сильный маг. Иран, к примеру, не справится. Хотя нет, справится. Но не сам по себе. А если перенаправит часть энергии в накопители? Тот же ковер подзарядит, что ли? То есть недолго и с помощью костылей, да, можно попробовать. А вот напрямую страшно подумать, какую пропускную способность должен иметь энергетический канал работающего с ним мага. Но если это действительно пентаграмма, то составляли ее не просто так, слишком велики затраты. Что будем делать?» Голос Сары вывел Ирана из раздумий. Демон вздохнул, посмотрел на воспитанницу и честно ответил. «Не знаю, но действовать надо быстро». «И насколько?» Иран задумался, потом хмыкнул. «Примерно через три часа». «Вот как!» — Сара удивленно приподняла брови. «А чему ты удивляешься? Жара, на небе даже облаков нет. Охрану они меняют в соответствии с армейским уставом, я посмотрел. Через час сменятся. Еще через два у тех, кто в самое пекло будет стоять на посту, начнут закипать мозги. Ясно?» «Ага», — понятливо кивнула девушка. «В таком случае можешь пока немного поспать. А можно я тогда вначале искупаюсь, а то после их подвала окажусь себе такой грязной?» «Давай», — кивнул Иран, — «только не здесь». «Я что, дура? Учитывая, как тебя скрутили...» Сара раздраженно задышала, но крыть было нечем. Действительно, взяли как идиотку. Вначале приготовили глушащие звуки амулет, затем постучали. Сара же не нашла ничего лучшее, кроме как открыть дверь, не спросив, кто. Дальше дело техники. Запулили амулет внутрь, одновременно приложив девушку кулаком в лоб. Шишка до сих пор сияет, как синий фонарь. Ну а пока она приходила в себя, тупо надели на голову мешок, обыскали на скорую руку комнату и свалили, прихватив ее с собой. А ведь Иран предупреждал о мерах предосторожности. «Я вон там, в речке». Чем хороша большая река, так это несметным количеством притоков. Многие из них, особенно те, что помельче, летом быстро прогреваются, и купаться в них одно удовольствие. Иран посмотрел, кивнул. «Годится». «Только вон там, за поворотом». «Почему?» «Потому что место закрытое, со стороны Большой реки не видно». «А тебе?» «Мне видно?» «Фу, бесстыжий!» Однако же, вместо того, чтобы потребовать смотреть в другую сторону, Шустро направилась к определенной для купания зоне, на ходу стягивая одежду. К слову, нижнее белье у нее было авангардное. Иран как-то нарисовал виденные в разных мирах варианты, о чем уже не раз пожалел. Вот и сейчас он не выдержал и сказал вслед». «Сара, так одеваться неприлично. Да кто ж, кроме моей задницы, это увидит?» «Сейчас никто. А потом?» «Ну, муж?» «Я думаю, ты меня простишь. Да и тебе самому это нравится». «Чего?» «Шучу-шучу. Какие мы нежные. Уже и пошутить нельзя». С этими словами девчонка рассмеялась и, разбежавшись, плюхнулась в воду. Иран сплюнул мысленно и продолжил наблюдение за поместьем, вынашивание зловещих планов И краем глаза контроль за купальщицей. Не хватало еще, чтобы из-за его чистоплюства с ней опять что-нибудь случилось. Впрочем, купалась Сара недолго. Через полчаса она уже вернулась и, пристроившись справа от Ирана, спросила. «И как наши планы? Цветут и пахнут. Вымылась?» «Ага. Такое блаженство ты не представляешь». «Представляю», — улыбнулся Иран. «Раздражение уже ушло. Осталась разве что легкая усталость. Ты поспи все же. Да ну, не хочу я спать». Где-то минут через десять она уже посапывала, сама, наверное, не заметив, как отключилась. Однако, когда Иран тронул ее за плечо, глаза открыла мгновенно: Что, уже пора? Да, собирайся. Будем учить ее величество уму разуму. Сара хихикнула и начала быстро собираться. В этом плане она заметно превосходила любую женщину, которую знал Иран. Потом, уже, будучи готовой, внезапно остановилась и спросила: А скажи, ты королеву знал? Естественно, помню еще с тех времен, когда она была ненаследной принцессой у наших южных соседей. Честно говоря, ей тогда очень повезло. У них принцесс куча, намного больше, чем потенциальных женихов. Не подвернись ей наш король, тогда еще наследный принц, ушла бы в монастырь. Даже так? Именно. Откровенно говоря, брак этот равным не назовешь. То поместье на границе, которое мы сейчас будем потрошить, ее единственное преданное – Ну, еще немного лесной чащи в довесок, и все. Меньше, чем ничто по государственным меркам. Стоп, она с юга, но мы-то на севере. Ну да, было у них дальнее владение, не имеющее единой границы с метрополией. Чемодан без ручки, нести тяжело, бросить жалко. Вот и спихнули в качестве преданного. Помню, в этих местах лет десять порядок наводили. Столько было разбойников всех мастей. И что она, в смысле невеста, этого стоила? «Честно? Не знаю. Если смотреть рационально, однозначно нет. Тогда почему наследник в нее так вцепился?» «Умела себя подать. Она была такая... Ух!» «И какая такая?» «Ну, в общем, как увидишь, в штанах сразу тесно. Спереди или сзади?» Иран рассмеялся. «Спереди, спереди. Красивая была женщина, поверь. А вот какая сейчас, не скажу. Я ее лет пятнадцать уже не видел. А какая разница?» И так ясно, что не слишком умная, иначе бы налево бегала аккуратно и без последствий. Сара, Иран думал примерно так же, но подтверждать это вслух счел непедагогичным. Так извините я тебя не учил. Бе. Девушка со смехом показала ему язык. И этому я тебя тоже не учил. Ядовитая эта женщина. Не женщина, а. А девушка, вот. Значит, против ядовитой ты ничего не имеешь, резюмировал Иран. Естественно. Сара ничуть не смутилась. Ядовитой жить проще, лишний раз зацепить не посмеют. При одном условии, если рядом есть кто-нибудь, кто способен открутить головы предмету твоих насмешек, решил он дернуться. Но ты же рядом, правда? Ух уж эта женская логика. Иран только рукой махнул и забрался на ковер. Все, теперь оставалось только надеяться, что их не заметят. Ковер нужен был исключительно для того, чтобы преодолеть реку. К самому замку они подошли пешком. Откровенно говоря, Иран надеялся, что по пути встретится кто-нибудь, у кого можно разжиться лошадьми, купить или отобрать непринципиально. Увы, дорога была сегодня поразительно пустынной, так что пришлось шлепать на своих двоих, заодно имея возможность не торопясь рассмотреть стены замка. Хотя, откровенно говоря, Ирана они уже не интересовали. Еще когда Сара купалась, Иран смог определить главное – пентаграмма в нерабочем состоянии. Одна из стен повреждена, разрыв линии, в отличие от их искривления, для пентаграммы фатален. Обрывается ток энергии, и в принципе все. Не то, чтобы это что-то меняло, но... В общем, архимага, сидящего в замке, сосущего халявную энергию и готового обрушить на головы посмевших нарушить его покой нечестивцев средних размеров астероид, можно не опасаться. Ну а раз нет суперсильного мага, то получается проще всего реализовать внезапность, идя прямо. Ведь меньше всего от разведчиков и диверсантов ждут открытых действий. Риск, конечно, присутствует, но не более других мест, где их наверняка ожидают, попытаются ловить и, скорее всего, уже развернули магическую сигнализацию. То, что Иран ее не засек, ни о чем не говорило. Уже не раз нарывался на ситуацию, когда его знаний и умений оказывалось недостаточно. Так что наглый заход в лоб выглядел, как ни странно, вполне пристойным вариантом. Попасть в замок можно было только пройдя через надвратную башню. Очень внушительное сооружение. В потолке видны щели для решеток, которые можно сбросить, перекрывая вход. Бойницы, через которые все простреливается. Внушительное отверстие, через которое на головы нападающим при нужде выплеснется кипящее масло. Словом, полный набор устаревших, но все еще актуальных средств обороны. Ворота были внушительные, потемневшие от времени и окованные толстыми железными полосами. Такие, пожалуй, выдержат и артиллерийские ядра. Не любые, конечно, однако полевые орудия тут явно не справятся. Сейчас они были открыты, но закрыть их можно достаточно быстро. И, судя по всему, поддерживалось тут все в идеальном порядке. Солдаты, несущие караул у ворот замка, вызывали уважение и жалость. Уважение потому, что даже в такую жару не сняли террас и форменных стальных марионов. Примечание — разновидность шлема. Жалость, да, в принципе, по той же причине. Под лучами солнца они наверняка раскалились, и сейчас головы солдат наверняка запекаются, как яйца в костре. Да и все остальное, что тушится в собственном поту, что просто вялится. Черт, не хотелось бы оказаться на их месте. Поэтому, как и предполагал Иран, Меньше всего этим двоим хотелось заниматься делом. А хотелось им холодного пива, скинуть доспехи и спрятаться где-нибудь в тени. Тут даже не надо уметь читать мысли, и так все ясно. И что характерно, они вообще не отреагировали, когда Иран представился. Настоящим, принятым в этом мире титулом, кстати. А значит, три варианта. Или мозги у них совсем вскипели, или до этих мест не добралась такие информация о том, кто и зачем сюда приехал. Или... или это ловушка. Нет, мозги такие не закипели. Один из солдат поинтересовался, почему они пешком. Впрочем, на это ответ у Ирана был заготовлен. Все как всегда, бандитизм в лесах развит. Отбиться смогли, но лошади пострадали. В общем, история не самая частая, но вполне житейская. И старший караула лишь головой качнул. Проходите, мол. Оставалось кивнуть, демонстрируя одновременно дворянскую спесь и благодарность, и войти в замок. Если снаружи жилище отставной королевы производило внушительное впечатление, то внутри оно могло впечатлить разве что новичка, впервые попавшего в Средневековье. Иран новичком себя не считал и в фортификации худо-бедно разбирался. И понимал, что главное тут не планировки или высота стен, а люди, которые будут эти стены защищать. Причем дело как в качестве, так и в количестве. Беда практически всех крепостей, для обороны их стен надо много людей но вместить они могут довольно мало народу. В военное время проблема частично решается за счет того, что в замках укрывается население соседних деревень. Короткое время, а длительные осады случаются не так и часто, можно и потерпеть. Кидать же камни со стен могут и крестьяне. Вот только здесь с деревнями было туго. Плюс к тому, из-за своеобразной планировки, длина стен была чрезмерно большая, а пространство внутри напротив слишком маленькое, В общем, замок получился красивый, но оборонять его сложно. Да и солдат было откровенно мало. Конечно, они могли попрятаться от жары, но что-то Ирану в это не верилось. Вот уж кого-кого, а офицеров, занимающихся охраной первых лиц королевства, сложно заподозрить в некомпетентности. А любой грамотный командир знает, чем меньше у рядового свободного времени, тем лучше. То есть, несмотря на жару, все должны шустрить. И если этого процесса не наблюдается... «Стало быть, солдат попросту не хватает. Оружие сдайте!» Прозвучало это настолько внезапно, что Сара ойкнула от неожиданности. Иран недоуменно оглянулся, однако кроме по-прежнему безучастно стоящей на воротах парочки, ничего не увидел. «Да вы наверх посмотрите!» В голосе звучала откровенная насмешка. Иран последовал совету и понял, что его переиграли. Боеницы имелись не только с наружной стороны стен и в проходе, но и внутри» под обстрелом можно было принужде держать весь двор иран с подобным уже встречался но в таком масштабе никогда вот ведь нет потрепыхаться еще можно было и если бы не сара демон вполне мог устроить тут локальный армагеддон вы девушка путала все карты она просто не успеет что либо сделать даже спрятаться не получится ее тупо пристрелят хреново но мне еще долго ждать да нет Иран снял перевязь со шпагой и аккуратно положил ее на землю. Сверху лег пояс с кинжалом. «Сара, делай, как я». Воспитанница была не в восторге от раскладов, но прилекаться не стала. В конце концов, Мак сам по себе оружие. Ее шпага легла поверх клинка наставника, слабо звякнув. «Отойти на пять шагов. Помогут вам эти шаги, как же!» мысленно скривился Иран, выполняя приказ. Сара последовала за ним И от Ирана не укрылась, как сложились щепотью пальцы ее левой руки. Очень примитивно и столь же действенно. Никаких долгих подготовок, никаких слов. Пальцы играют роль модулятора, достаточно выпустить магию, и поток чистой силы пойдет в направлении, куда указывает рука. Ученический прием, но эффективный. А главное, в этих местах не слишком распространенный. Настоящие маги им брезгуют, поэтому можно надеяться, что нынешние противники ничего такого не ожидают. «Молодец, девочка!» «Тихо! Без команды ничего не делай!» — еле слышно приказал Иран. «Даже не собиралась!» — дернула головой воспитаница. «Но только скажи!» «Эй, чего вы там бормочите?» Иран посмотрел в сторону источника звука и максимально нейтральным тоном ответил. «Всего лишь обсуждаем, на каком суку вам повесится!» Его чувство юмора не оценили. Во всяком случае, не рассмеялись. А еще через минуту Иран обнаружил, что их окружили добрых три десятка человек. Оригинально. Если судить по поведению, они знают, что Иран может быть страшен. Только вот чем именно не в курсе. Стало быть, утечка не от короля, уже радует. Стоит признать опытные. Вроде толпа, но расположились так, что не перекрывают друг другу секторы обстрела. И явно не собираются лезть в рукопашную. У кого арбалеты, у кого пистолеты а пара орлов прихватили мушкеты. Учитывая слонобойный калибр этих ручных гаубиц, вскрыть они могут любой доспех. Ладно, ладно. Иран примирительно поднял руки, старательно держа их на виду. А то не выдержат у кого-нибудь нервы и пальнет. Даже с учетом того, что чешую Иран успел нарастить, это будет больно. — Может, объясните мне, что тут происходит? — Шагай, там тебе все объяснят. Говоривший тембром голоса один в один совпадал с отдававшим приказы бросить оружие. Одет в мундир офицера лейб-гвардии. Остальные, к слову, тоже, хотя и сплошь нижние чины. Пикинеры. Можно не сомневаться, мундир настоящий. За сам факт одевания вне маскарада лейб-гвардейского обмундирования лицом соответствующему полку непринадлежащему полагаются неприятности. Вплоть до летальных, если человек не гвардеец. Так что носят они свою одежду с полным на то правом. И это, к слову, не есть хорошо. Ибо, хотя пикинеры уже давно анахронизм, храбрость и подготовку гвардейцев еще никто не отменял. И с одиночным противником, будь он хоть семь раз демон, эти вояки уж точно справятся. Итак, подводим итоги. Гвардейский офицер плюс голос, плюс явно повелительные интонации в голосе. Если кто-то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, То это, несомненно, утка, или применительно к ситуации, главный в комитете по встрече вот ведь селезень. Откровенно говоря, Иран полагал, что как только количество нацеленных в спину разнокалиберных столов мало снизится, что в коридорах замка неизбежно, он поговорит с этими умниками по-другому. Однако его и тут жестоко обломали. Широкоплечий, больше похожий на двустворчатый шкаф с антрисолями, чем на гориллу а напоминать эту зверюгу ему по должности положено, Сержант ловко связал Ирану руки за спиной. По старой привычке Иран напряг мышцы, чтобы потом, расслабив их, иметь возможность освободиться от провисших веревок. Увы, фокус не удался. Сержант без злобы, но достаточно сильно врезал Ирану по почкам. Такой, знаете ли, расслабляющий удар. Не балуй. Голос под стать телосложению, густой, насыщенный баритон. Наверняка хорошо поет скотина. Но профессионалы, это стоит признать. Нет, дважды профессионалы. Сари тоже связали руки, без лишних зверств, но качественно. Потом обоих быстро и качественно обыскали. Ничего не оставляют на волю случая. Ладно, посмотрим, что вы знаете об огненных магах, ребята. Внутри замок оказался как раз таким, как и предполагал Иран. Ну, тут ничего удивительного. Принципы средневековой архитектуры одинаковы. Куда больше Ирана заинтересовало другое. Люди во все века стремились украшать свои жилища. Жить среди унылого серого камня нравится далеко не всем. Да что там, мало кому это нравится. Хотя в такую жару, как сегодня, прохлада этими стенами источаемая, выглядит весьма привлекательно. Но не суть, главное в другом. Почти всегда стены замковых коридоров драпировали. Где гобеленами, где тканью, тут уж зависело от состояния и вкуса владельца. Периодически возникала мода на отделку полированным камнем. Очень дорого. Бывало, стены закрывали деревянными панелями. Благо доски при наличии леса под боком можно изготовить сравнительно дешево. В принципе, это были все варианты, которые Ерану приходилось видеть в этих краях. Здесь же стены были оштукатурены. Очень давно местами отделка рассыпалась, и ее, что характерно, не пытались восстановить. То ли желания не было, то ли технология утеряна. Однако, со всей уверенностью можно сказать, замку очень много лет. Интересное местечко. Когда все закончится, есть смысл изучить его подробней. Их ждали в большом полутемном зале. Свет лился через высокие стрельчатые окна, однако его решительно не хватало. Похоже, дело было просто в том, что окна смотрели на теневую сторону. И, скорее всего, с этой проблемой боролись изначально. Многоопытным взглядом Иран отметил множество креплений для установки магических светильников. Форма их была непривычной, что еще раз намекало на солидный возраст замка. Непривычный, однако вполне узнаваемый. Судя по их количеству, владелец всего этого великолепия или не нуждался в деньгах, или умел делать их сам, или, возможно, и то, и другое. Сейчас в зале свет горел лишь над большим столом, монументально глыбившимся возле черного зева камина. Там же сидели те, с кем, похоже, им предстояло разговаривать. Всего в зале, помимо Ирана-Сары и их конвоиров, находилось четыре человека. Довольно молодые, трое с явной армейской выправкой, а в четвертом за версту можно было узнать мага. Иран никого из них не знал. Офицер, командовавший захватом путешественников, печатая шаг, подошел к столу, за которым сидели эти четверо выложил на него все, что извлекли из карманов пленных, и, получив в ответ небрежный жест, отошел. Трофеи были осмотрены, оружие без особого интереса отодвинуто в сторону, зато все остальное изучалось тщательно. Особенно хозяев помещения заинтересовала одна бумага, которую они перечитывали долго и тщательно. «Однако же стоило предположить, кто мог их сюда послать», брюзгливо заметил один из сидящих. «Служба внутренней безопасности». Полномочия более чем серьезные, цепной пес все никак не угомонится. «Король знал, кого ставить на эту должность», — хмыкнул второй. Голос его был высоким на грани писка, что диссонировало с могучей фигурой. «Старик органически не способен предавать». «Тоже верно. Но меня сейчас больше интересует вопрос, что будем с этими делать?» «Ага», — подумал Яран, — «они понятия не имеют, кто мы. Знают, что отправились решить вопрос и только». «Кстати, а как узнали-то? Кто сумел нас обогнать?» «Да что с ними делать? Допросить и в расход?» «А вот это уже наглость. Кто кого в расход отправит, это вопрос открытый». «Насчет допросить, это ты верно сказал, брат Мозас. И более всего меня интересует, как они сюда попали. Эй ты, Олух, вы как здесь очутились?» «Сколь я могу понять, — поморщился, будто съел лимон, еран, — мы пришли сюда пешком и под конвоем». Третий из военных, до сего момента не принимавший участия в разговоре, хрюкнул в тщетном усилии подавить смех. Похоже, с чувством юмора у него все было в порядке. И нет здесь ничего смешного. Похоже, тот умник, что решил поиграть в следователя, к смеху в свой адрес, пускай и опосредованному, относился чертовски нервно. «Как? Вам с самого начала?» — вежливо спросил Иран. «Да». Ну, в начале было слово. По косвенным данным оно было нецензурным. Следующие пару минут Иран излагал им одну из теорий сотворения мира. Универсальную, к слову. Разные ее варианты встречались в самых разных уголках пространственно-временного континуума, включая и эту богами забытую дыру. Правда, большинство версий дошли до нынешних дней в виде сборников первобытной фантастики. Ну и, естественно, просто так пересказывать было скучно, поэтому Иран обильно снабжал рассказ собственными домыслами и шутками, Даже жаль, что его собеседники, вначале слушавшие раскрыв рот, очень быстро сообразили, что над ними издеваются. «Ты что, идиот? На себя посмотри!» Иран презрительно скривился. «И веревки снимите, надоели!» Признаться, они не просто надоели. Хотя связали его грамотно, не перетягивая кровоток, все равно жесткие конопляные волокна изрядно натерли кожу. «Ссадины точно будут?» «Да ты вконец обнаглел!» «Как знаете!» Безразлично пожал плечами Иран, и в следующий момент ему удалось всех удивить. Магия примитивных миров достаточно рациональна и не жалует чрезмерных спецэффектов, банально потому, что направлена в первую очередь на выполнение конкретных задач. Как вариант в случае с боевыми заклинаниями на достижение преимущества над противником. Магии, работающие на могущественных личностей вроде того же короля и, соответственно, живущие его капризами, могут заниматься красивостями вроде тех же фейерверков. Но, во-первых, они свои наработки ориентируют на потакание вкусом клиента, а во-вторых, бесконечно далеки от народа. Как следствие, очень многое находится в зачаточном состоянии, а развитие ограничивается фантазией создателей и заказчиков, чаще всего убогой. В отличие от них, жители миров с высокой плотностью информационных потоков сталкиваются с морем выдумок часто на грани бреда или маразма, но, тем не менее, заставляющих полет мысли, как следует развернуть крылья. Вот это заклинание, которое сейчас использовал Иран, некогда родилось, как маленькая картинка третьесортного комикса. Потом нашелся умник, который попытался ее реализовать и сильно пострадал. Затем кто-то прогнал его через компьютер, испытал, снова пострадал. Еще через какое-то время его смоделировали вновь, но теперь вводя граничные условия. В общем, получившийся результат условно можно было отнести к боевым заклинаниям, но учитывая никакую дальность, длительность подготовки и высокие затраты энергии, оно встречалось разве что в учебниках, как пример курьезов. Но вот, пригодилось, и выглядело его применение достаточно эффектно. Руки и рана вдруг покрылись синим огнем, стекающим подобно воде. В здешнем полумраке это смотрелось завораживающе. Температура пламени около полутора тысяч градусов — Выше, чем в крематории. Основной расход сил на то, чтобы не сгореть самому. Пять секунд, резкое движение руками, и в стороны разлетаются обугленные куски веревки. Еще миг, и пламя исчезает, словно его и не было. — Вот и все, — резюмировал Иран, аккуратно распутывая узлы на покрасневших запястьях воспитанницы и краем глаза, не забывая наблюдать за реакцией хозяев этого места. К слову, она была достаточно предсказуемой. Военные потянулись за оружием, Макс отворил защитное поле. «Будем разговаривать, как цивилизованные люди, или на мойки?» Молчание было ему ответом. Но хоть в драку лезть не пытались, жирный плюс им в карму и аплодисменты умственным способностям. С другой стороны, чему тут удивляться? Они шумные гады, предусмотрительные и все такое. Веревка непростая, а с наговором, рассчитанным в том числе и на магов. «По идее, блокируют любое заклинание». И пробить ее можно, конечно, только придется создать усилия примерно уровня архимага. Иран же не стал тратить силы, просто изящно обошел запрет. Он ведь не выплескивал заклинание вовне, а организовал его фактически на собственной коже. Веревка же против огня зачарована, может, и была, но не от жара, при котором плавится железо. Так что она тупо сгорела, вот и все. Но противники-то вряд ли поняли, что именно произошло, и теперь гадают, насколько силен их гость. «Так что мы молчим-то? Почему вы дали себя связать?» — поинтересовался тот, что с чувством юмора. «Логичный вопрос. Потому что не хотел бегать по замку в поисках местной верхушки. А так и меня проводили. И вы сами пришли». Это был чистейший воды блеф. Но он прозвучал убедительно. Во-первых, хорошо вписывался в ход человеческих мыслей. А во-вторых, хочешь, чтобы твои слова звучали правдиво, сам поверь в них». Иран неплохо умел настраивать себя на нужную волну. Пока народ переваривал сказанное, демон огляделся, подошел к стоящим у ближайших дверей боги. Когда здесь, наконец, изобретут нормальную планировку, проходные комнаты уже достали, стульям и приволок два изящных, но чертовски неудобных изделия местных краснодеревщиков. Бухнул их возле стола, на один, галантно его пододвинув, помог сесть воспитаннице, на второй совершенно неизящно плюхнулся сам. Ну, так что? И дальше будем играть в молчанку. Или все же начнем складывать буквы в слова, а слова в предложение. Вы же хотели иметь разговор. Так начинайте. Пока разговор не поимел вас. Для этих мест сказанное звучало несколько авангардно. Однако же дело с мертвой точки сдвинулось. «Кто вы?» — спросил Писклявый. «Свои имя и титул я назвал, еще входя в замок», — безразлично махнул рукой Иран. «Кто не поинтересовался вовремя?» Можете посмотреть на мандате за подписью министра. Все настоящее, без дураков. А вот кто вы такие? Что же, они назвались. Компания собралась довольно представительная. Два барона и аж целый герцог. Тот самый, который, в отличие от остальных, с чувством юмора. К слову, держался он даже проще остальных. Титулом козырять не пытался, что невольно к нему располагало. Единственный, кто титулов не называл, был маг. Среднего роста мужчина с круглым непроницаемым лицом и узкими восточными глазами, закутанные в широкий серый плащ-мантию так, что, казалось, его мучает холод. Представился он максимально обыденно, магистр и отцу. Все логично. Когда маг достигает определенного уровня, то плевать он хотел на титулы. Если разговор официальный, еще туда-сюда. но и только. А потому в их среде какое-либо титулование банально не принято. К слову, магами-то были все, но дворяне очень слабыми. Иран ощутил, как они пытаются его прощупать и понять, что же он такое. Усмехнувшись мысленно, он опустил маскировочный щит и с чувством легкого злорадства смог наблюдать выражение разочарования, промелькнувшее на лице одного из баронов. Маскировочный щит – очень слабая, практически не потребляющая энергии конструкция, сделана специально против ментальных заклинаний и не столько их отражает или блокирует, сколько нарушает структуру магических потоков. Очень локальное действие, но слабым магом попросту не дает нормально работать. Магистр оказался покруче. Ожидаемо. Маскировочный щит он пробил. Грубо и просто. Вообще силовые действия против ментальных заклинаний – диво, как хороши.